Вот как вы полагаете? Неужели же она была бы счастливее, если бы свое сердце, свою нежность, свои горячие чувства, свои, наконец, мечты, все бы задушила в себе? Может быть, ей следовало полюбить другого человека? Mm -hmm. Весь роман написан на ту тему, что женщины часто любят людей недостойных. Пусть. Она могла бы жить иначе. Будь она пошлая, обыкновенная женщина, здесь есть дамы. Которые говорят открыто, что они терпеть не могут своих мужей и живут с ними только потому, что не имеют состояния. Причина довольно уважительная. Но не для Индианы. А вы сами не пишете ничего? А почему вы решили, что я пишу? Мне кажется, мне кажется что вы непременно сами пишете. Я угадала? Может быть. Эй, да, Настенька. Сейчас попала в цель. Скажите, дядюшка. А что же вы пишете? Позвольте пока умолчать. Понимаю. Тайна. Авторская тайна. Должно быть счастлив человек, обладая ею. Господа, господа, кушать готово. Mm -hmm. Прошу к столу насенька ну ты что, опять папировски попывалась? Ну, да вижу, вижу. Видишь, как раскраснелось. После этого остается дамам только водку пить. Ну, Бог знает, что вы говорите. Да, я шучу, ну шучу, Ну не сердись, не сердись. А вы, господин Калинович, и перед обедом не выпьете с нами водочки. Нет, благодарю. Ну, как угодно. А мы с капитаном выпьем ваше один адмиральский час давно пробил. И прикажете ли. Вот ваша серебряная чарочка. Непременно. Так. Господин Калинович. а когда-нибудь мы сможем проникнуть в вашу тайну? Вы, возможно. Я буду ждать. Вдруг открою журнал, а там... Все, все может быть. За здоровья, гости нашего вашего высокогородия. Ее же и монахи приемлют. Аминь. Аминь. Смотритель училища, учитель экзорхатов, по вашему приглашению, явился. Да, я вынужден был пригласить вас, согласно поступившей жалобе жены вашей. И в чем, господин Калинович, сия жалоба? Жалуется жена ваша, что вы пьете, а вы хмелю буйны. Впрочем, вы и сейчас позволили себе не в лучшем виде в училище явиться. А ты в лучшем? Что? Что, простите? Я говорю, ты, Яшка Калинович, в лучшем виде. То есть? Ты не признал меня, когда мы представлялись. Тебе стыдно было поклониться университетскому товарищу. Я не понимаю, что вы имеете в виду, господин Захатов, но я вынужден буду принять меры. Принимай, принимай. Думаешь, я испугаюсь Яшки Калиновича? Я ни на пол вершка не согну головы. Это переходит все границы. Я немедленно сообщу городничему о производстве следствия, о ваших буйных и недостойных поступках, несовместимых со званием учителя. А также уведомлю об этом губернию. Уведомляй, уведомляй. Да я презираю тебя, Яшка Калинович. Отрекся от старого товарища. Подлок! Извольте немедленно покинуть училище. И впредь сюда не являться. Я явлюсь. Пойду. В ноги поклонюсь Петру Михайловичу, ибо он человек есть. Черт знает что. Годнев их распустил, покрывал. Они врут, он молчит, а я ложь не терплю, органически не приемлю. Господин смотритель, вы у себя? Да, я здесь, что там? Вам с почты объявление о страховом письме. Дай сюда. Из Петербурга. Ступай. Боже, Боже, как долго ждал я этого письма? Что-то в нем господин Пасмейстер, господин Бачмейстер, возьмешь. Oh, oh. Господи помилуй, господи помилуй. Что вам угодно? Вы не признали меня? Я, смотритель училища Яков Калинович. А ну почему же? Я, Я Даже очень признал. Я получил только что объявление о пришедшем из Петербурга на страховом письме на мое имя. Да? Mm. Ну и что же вам угодно? Получить письмо это? Выведите, пожалуйста, поскорее. Нет, сударь. Не могу. Почему же? Сегодня не почтовый день нет, нет, нет, нет, я вас покорнейше прошу Не могу Ой, Сделайте одолжение Помилуйте Вот вы отказали мне в книжках Аки бы не приняли еще библиотеки Вот и я не могу Закон не обязывает меня производить сегодня выдачу письма. Относительно книжек уверяю, это недоразумение. Я немедленно пришлю вам из библиотеки училища сколько угодно книг. Дорога сударь, милостыня в минуту скорости. Вы меня в минуту душевной и телесной скорби не утешили. Извините, извините, великодушно, простите. Подобное никогда не повторится. Даю слово, будьте милостивы. Да что же вас так интересует это письмо? Завтра вы будете иметь его в руках Нет, ваших, нет, ну? нет, нет. Позвольте, позвольте сейчас. Ну, к чему такое домогательство Видите ли, это письмо, это письмо от матери моей. Она больная, извещает, быть может, о своих последних минутах. О, Господи помилуй, Господи помилуй. Я, вероятно, сейчас же должен буду ехать. Вы сами, отец, можете судить, как тяжело умирать, когда, когда единственный сын не может закрыть глаз. Господи, помилуй. Ну, если так, то, конечно, не смею, сударь, отказывать вам. Говорю, пожалуйста, где-то тут ваше письмо. Нет, это. вот верно. Да-да, да-да-да, оно. Ох. Ну? И однако, ваша матушка имеет прекрасный почерк. Это один раз не Да, да. Ну, распишитесь, Вот здесь, вот. Так. Ну и получите. Проявление вас, сыном, непреданности можно назвать искрой небесной. Не стану вспоминать сына, собственно. Благодарю вас, благодарю вас. Сердечно благодарю. Книжечками не забудьте меня снабдить за мою послугу. Ай, Господи помилуй, Господи помилуй. Сколько я ожидал этого письма. Ночей, ночей не спал. Повесть свою первую я направил в Петербург едва ли не год назад. Просил приятеля передать в редакцию. И вот. Вот только пришел его ответ. Экий конверт плотный. Так, что же он там пишет? Любезный друг, ты, я думаю, проклинаешь меня за мое молчание. Я думаю, проклинаешь меня за мое молчание. Хотя я и не виноват. Повесть твою я сейчас же снес по назначению, но ответ получил только на днях. Мне возвратили ее с таким приговором, что редакция запасена материалом уже на целый год вперед. Не верчайся этой неудачей, редакции у нас вроде каких-то светилищ, в которые доступ простым смертным невозможен. Простым смертным невозможен. Что бы ни был, он, посылая свое сочинение, смело может быть уверен, что его не прочтут и оно проваляется со старым хламом, как случилось и с твоим романом. Старый хлам! Господи, хоть бы одна, хоть бы одна осуществившаяся надежда!»